Глава 58. Алена, прощение. Алекс, пойми, я не могу быть с тобой. Ни сейчас, ни потом. Я не могу простить предательство. Я на тебя не злюсь. У меня нет обиды. Ты для меня в чем то родной человек. Но ты больше не мой мужчина. Ну что мог изменить просто секс? Без чувств, просто механическое действие. Алекс смотрит мне в глаза, берет снова стакан. Мы здесь не для разборок, не для налаживания нашей жизни и даже не для того, чтобы тебе помочь. Мы приехали поздравить молодоженов. Да пофиг мне на них. Для меня это повод побыть с тобой, без криков, непонятных эмоций. Алекс, ну какие крики? Я за все время голос не повысила, даже мышу не по морде не дала, не обругала. Иду за стол. Платье уже всем показала, уже есть хочется. Свадьба какая-то разрозненная, и я понимаю, почему. Это немного напомнило нашу свадьбу. Когда начались поздравления гостей со стороны Павла Борисовича, у меня возникло ощущение, что я на юбилее свекра. Все забыли о нас, благодарили его за то, что сына хорошего воспитал, что он сам человек хороший, что солнце по утрам сходит. Это длилось почти три часа. Три часа моего, по идее, самого счастливого дня, были потрачены на дифирамбы свекру. Пойдем. Молодых поздравим. Беру Алекса за рукав. Идет не очень охотно. Подходим к их столу. Как будто смотрю на нас в прошлом. Взрослый мужчина. Нет, он молодой пацан, но по сравнению с девчонкой, которая едва не ребенок, он выглядит зрелым. Девочка – нежный цветочек. Смотрит всем в рот, ждет огромного светлого будущего. Рядом такая же подружка. Она не затмевает невесту, но я теперь уже вижу большее, чем она хочет показать. «Поздравляю! Пусть жизнь будет светлой!» Аккуратно беру девочку за руку. Она рада наконец-то, и на нее кто-то обратил внимание. Хочется добавить, не верь всем на слово. Смотри во все глаза. Подругу держи подальше. Мужа на поводке. Нет, я вру. Даже если бы отмотать много времени назад, я бы даже себе не дала этих наставлений, даже если бы знала, чем закончится этот брак. Нельзя жить под таким гнетом недоверия миру. Алекс включается в беседу с женихом. Бизнес, деньги, партнерство, новые видения их жизни. Смотрю на часы. Скоро как, Золушке, пора свалить с бала. Отхожу от Алекса понемногу. Сейчас затеряюсь в толпе. «Не волнуйся!» Он меня обнимает за талию и тянет к себе. «Успеешь ты к своему новому мужику!» «Мой важный мужик, папа, его выписывают, и он меняет место жительства. Нужно многое устроить». Может, моя помощь нужна? Нет, я хочу сама всем заниматься. Сама или с доктором твоим? Делает вид, что открывает для меня мой же секрет. Как пойдет. Хочу сама, но если мне нужна будет помощь, то я знаю, к кому я могу обратиться. Вижу, что Алекс под градусом снова начинает подкипать. Может, ты не будешь пороть горячку? Давай развернемся и заново познакомимся. Если хочешь, я уже буду не владельцем охранного предприятия, а высокопоставленным чиновником. Как тебе? «Никак, Алекс. Ты пытаешься меня купить, подцепить на деньги, должности. Ты меня перепутал с Машкой. Если я тебя люблю, то я тебя буду любить... Любым. Игрущиком, и дворником. И если ты в супермаркете, Сару вкладывать будешь. Профессия и должность не определяют человека». Алекс ухмыляется. Кажется, для него это пустые слова. Ничего не значащий звук. «Как мы с тобой сошлись!» Глаза его блестят, язык чуть заплетается. Я его таким давно не видела, а вернее, никогда. Сейчас я думаю, что тебе было скучно, а я в тебя влюбилась, и на моем чувстве мы чуть выехали. «Я тебя люблю, не придумывай!» — подпирает голову ладонью. «Алекс, когда любишь человека, ты думаешь о нем, стараешься сделать ему как лучше, заботишься. От вовремя принесенного горячего чая, теплого пледа и закрытого окна». Дом не изменять, не предавать, не делать так, чтобы было больно. Все же просто. А ты меня никогда не любил. Ты любил себя рядом со мной. И это же круто, что мы поняли это сейчас, что нам не надо мучиться, как твоим или моим родителям. На душе прям... Гаденько. Пора уходить, сбегать, сжигать мосты. Как угодно, лишь подальше от всего этого. Мне пора. Встаю и делаю шаг к выходу. «Я тебя провожу, хочу передать тебя в новые руки!» Ухмыляется. «Не к добру!» «Нет, ты со мной никуда не пойдешь. Я свою договоренность выполнила. Твоя очередь. В понедельник идем подавать на развод. А если я передумаю?» Наглость в глазах. «Я уже к этому готова. Все дерьмо, которое на меня свалилось из-за тебя и твоей семьи, я разглебла чайной ложкой. И к новой порции готова. Делаю шаг к выходу». И если ты мне будешь сейчас мешать уйти, я устрою такой скандал, и весь наш спектакль развалится. Готов? Алекс убирает руки за спину. Я иду к выходу. Дверь в прошлое закрыта. Привет, светлое будущее.